В этот день не было ни работ, ни движений в городе. Все население Венеции на тысячи всевозможных лодок и гондол отправилось встречать своего нового дожа-фольера. Юноша был оставлен всеми без помощи и утешения. Его голова совсем уже готова была бессильно опуститься на мраморные плиты в совершенном беспамятстве, как вдруг чей-то резкий пронзительный голос которым, однако, звучало беспокойство, окликнул его несколько раз. «Антонио! Милый Антонио!» Молодой человек приподнялся, собрав остаток последних сил, и с трудом обернувшись к столбам набережной, за которыми раздался голос, с усилием спросил, «Кто меня зовет?» «Кто хочет бросить мой труп в море, так как на земле со мной уже все покончено?» Тут какая-то маленькая, скрюченная старуха подошла на костылях к молодому человеку и, прерывая речь кашлем, быстро заговорила. Причем в голосе ее все время проскакивал какой-то судорожный смех. «Глупый ты, глупый! Собрался умирать, когда тебя ждет неописуемое счастье! Смотри, каким золотом горит заря! Это твои цехины! Вставай!» Да съешь и выпей что-нибудь, чтобы подкрепить силы. Ты обессилел только от голода. Он один — причина, что ты лежишь здесь на холодной земле. Ведь руке твоей уже лучше. Антонио тотчас узнал в старушке нищую, которую он часто видел на ступенях францисканской церкви, где она громким и несколько насмешливым голосом выпрашивала у прохожих милостыню. Он вспомнил, как часто сам, привлеченный непонятной симпатией, бросал ей свой последний, заработанный тяжелым трудом, цехин. Но тут, находясь в таком тяжелом положении, он ответил сурово. «Оставь меня в покое, глупая. Что тут странного, что голод обессилел меня еще более, чем раньше? Уже три дня как я не смог заработать ни одной монеты». Я было хотел добраться до монастыря, чтобы поживиться хотя бы нищенской похлебкой. Да видишь, все мои товарищи уехали, и ни один из них не захотел перевести меня на ту сторону. Так я и остался лежать здесь на земле, с которой верно больше не встану. Ха — Ха-ха-ха! — засмеялась старуха. — Зачем же отчаиваться? Ты хочешь есть и пить? На то здесь я. Вот свежая рыба. Она только сегодня куплена на рынке. Вот хлеб, вот лимонный сок. Кушай мое сокровище, а там мы позаботимся и о твоей раненой руке.